если выборные не зависели больше от короля, то солдаты зависели от города. Деньги у короля, оружие у народа. За два месяца, пишет Матьё де Куси, рубежи и провинции королевства стали укреплены так надежно, как ни разу за последние 30 лет. И это еще не все. После того, как он создал привилегированную гвардию, Король создаст и народную армию. К шести сотням копии прилагается еще и знамя. Это армия короля и сеньора. Эдикт 1448 года учредит народную армию. В 1448 организовано Стрелецкое войско. Вот что такое Стрелец. Его выбирали... От каждого церковного прихода он освобождался от всех податей, вооружался за свой счет и должен был по воскресеньям и праздничным дням упражняться в стрельбе из лука. Во время войны он получал жалования. Это чрезвычайно важное новшество, ибо при самом рождении своем оно встретило множество возражений. С ним бился Амельгард. Его вышучивал Вийон. На самом деле Стрелец – это солдат народа. Это предтеча солдата, сражавшегося при Лансе, Меренго и Фонтенуа. Создание постоянной гвардии Стрелецкого войска – великие события. Граница Франции – рыцарской, феодальной и современной воинской. Будут еще и поражение но случаться они уже не по неизбежным причинам, как это было при Креси, Пуатье или Азенкуре. Появился народ, обладающий тремя признаками существования народа – университет, парламент, армия, что означает просвещение, закон, сила. Потому-то и замер он в бездействии. Он есть, он живет, он существует. Он занял свое место в этом мире, которое отныне будет лишь расширяться. Он наблюдает, как действует в его интересах Людовик XI. Не только наблюдает, но и позволяет действовать. Затем в какой-то момент, когда покончил с феодалами старый умирающий король покуситься на свободу народа, Парламент покачает головой и скажет, «О нет, Сир, так дело не пойдет». И следовало сказать именно так ради народа, которому случилось увидеть так много занятного. Например, одновременно в одном и том же королевстве двух королей, двух королев, двух регентов, два парламента и два университета. Стоило на все это поглядеть, как и увидеть труд Людовика 11. Он начал очень рано. Это был совсем юный дофин. 14 лет, к вящему удивлению своего отца, он усмирил Британию Пуату и поразил феодалов, захватив офицера-маршала Реца. Ему уже была присуща эта лихорадочная нетерпеливость, которая отмечена вся его жизнь. Только к старости он научится ждать. Сын ничуть не напоминал отца, столь спокойного, что это приводило к беззаботности, из-за которой он, шутя, чуть не потерял королевство. Этим королевством и займется молодой дофин Он глаз с него не сводил, он прикипел к нему сердцем. Он касался его кончиками своих пальцев. В какой-то момент ему показалось, что он сумеет взять его при помощи принцев, герцога бурбонского и герцога алансонского. Все дерзкое предприятие называлось Прогерия. Прогерия восстание дворян в 1440 году, в котором принимал участие дофин На принцип потерпели поражение герцогу бурбонскому, поражение стоило отобранных у него корабея и венселя